Рэй Брэдбери. Идеальное убийство. Идея была такая гениальная, такая немыслимо восхитительная, что я, хотя по Америке, от радости уже не соображал ничего. Не знаю почему, но в голову мне она пришла на мой 48-й день рождения. Почему на 48-й? а не на тридцатый или сороковой, сказать трудно. Может, потому что те годы были хорошими, и я проплыл сквозь них, не замечая времени и часов, и не оседающего у меня на висках, и львиного взгляда знаменитости, который у меня появился. Так или иначе, но в свой 48 восьмой день рождения, когда я рядом со спящей женой лежал ночью в постели, а наши дети мирно спали в других, тихих, залитых лунным светом комнатах моего дома, я подумал «Встану, поеду и убью Ральфа Андерхилла». «Ральфа Андерхилла?» «Бог мой!» «Да кто он такой есть?» «Убить его спустя 36 лет? За что?» «Как за что?» «За то, что он со мной делал, когда мне было 12 лет». Через час, услышав что-то, проснулась моя жена. Это ты, Дук, подала она голос. Что ты делаешь? Собираюсь в дорогу, ответил я. Надо ехать. А! -а, -а" пробормотала она, перевернулась на другой бок и уснула. Скорее, посадка заканчивается! громко закричал проводник. Поезд дернулся и лязгнул. Пока! крикнул я, вскакивая на подножку. Хоть бы один раз полетел! закричала жена. Полетел? и лишил себя возможности всю дорогу обдумывать убийство, возможности смазывать не спеша пистолет, заряжать его и думать о том, какое лицо будет у Ральфа Андерхилла, когда через 36 лет я возникну перед ним, чтобы свести старые счеты. Полетел. Да лучше я пойду пешком через всю страну и, останавливаясь на ночлег, буду разжигать костры и поджаривать на них свою желчь и прокисшую слюну» и буду опять есть свои старые, высохшие как мумии, но все еще живые обиды и трогать синяки, которые не зажили до сих пор, полетел. Поезд тронулся, жена исчезла. Я ехал в прошлое. На вторую ночь, проезжая через Канзас, мы попали в потрясающую грозу. Я не ложился до четырех часов утра, Слушал, как беснуются громы и ветры. Когда стихии разбушевались дальше некуда, я увидел свое лицо. Негатив его на холодном стекле окна и подумал, куда едет этот дурак? Убивать Ральфа Андерхилла. За что? А за то! Помнишь, как он бил меня? До синяков. Обе руки были в синяках от самого плеча. В синих синяках, в черных, в крапинку, каких-то странных, желтых. Ударит и убежит. Таков он был, этот Ральф. Ударит и убежит. И однако ты любил его? Да, как мальчики любят мальчиков, Когда мальчикам восемь, десять, 12. И мир невинен. А мальчики злее злого, Ибо не ведают, что творят, Но творят все равно. И видно, где-то в потаенных глубинах души Мне было обязательно нужно — чтобы мне причиняли боль. Мы, закадычные друзья, нуждались друг в друге. Ему нужно было бить, мне быть битым. Мои шрамы были эмблемой нашей любви. За что еще хочешь ты убить Ральфа через столько лет? Резко закричал паровозный гудок. Ночная страна бежала мимо. И я вспомнил как однажды весной пришел в школу в новом костюме гольф из Твида. И Ральф сбил меня с ног и вывалил в буром месиве грязи и снега, и смеялся. А я, готовый провалиться сквозь землю, перепачканный с головы до ног, напуганный предстоящей взбучкой, побрел домой переодеться в сухое. Вот так. А еще что? Помнишь? Глиняные фигурки персонажей из радиопьесы о Тарзане, которые тебе так хотелось иметь. Тарзан, обезьяна Кала, лев Нума. Любая фигурка стоила всего 25 центов. Да-да, они были неописуемо прекрасны. О, вспомнить только, как где-то вдалеке путешествуя по деревьям в зеленых джунглях завывал обезьяна-человек. Но у кого в самый разгар большой депрессии Нашлось бы 25 центов Ни у кого Кроме Ральфа Андерхилла И однажды Ральф спросил тебя Не хочешь ли ты Получить одну из этих фигурок Хочу ли? Воскликнул ты Ну конечно, конечно Это было в ту самую неделю Когда твой брат в странном приступе любви смешанной с презрением Отдал тебе свою старую Но дорогую бейсбольную перчатку Ну что ж сказал Ральф. «Я дам тебе лишнюю фигурку Тарзана, если ты дашь мне бейсбольную перчатку». «Ну и дурак же ты!» сказал я себе. «Фигурка стоит 25 центов, перчатка целых 2 доллара. Это нечестный обмен. Не меняйся». Но все равно я помчался с перчаткой назад к Ральфу и отдал ему. А он, улыбаясь еще презрительнее, чем мой брат, протянул мне глиняного Тарзана. И я переполненный радостью, побежал домой. Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного тарзана только через две недели. И когда узнал, бросил меня одному за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку. Бросил за то, что я такой остолоб. Фигурки тарзана ему понадобились. «Бейсбольные перчатки!» – бушевал он. «Больше ты не получишь от меня ничего. Никогда!» И где-то на сельской дороге я упал на землю и разрыдался. Мне хотелось умереть. Снова забормотал гром. На холодные окна пульмана падал дождь. Что еще? Или список закончен? Нет, еще одно, последнее. Страшнее всего остального. За все те годы, когда в 6 утра 4 июля Ты прибегал к дому Ральфа бросить горсть камешков в его окно, покрытое каплями росы? Или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станций смотреть, как пребывает на рассвете цирк? За все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому. Ни разу он или кто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу. Никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато отброшенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков. И ты твердо знал, что в день, когда ты перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится. Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер, и никто не пришел к тебе на похороны. Вы с Ральфом виделись в школе, и ни удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотела снять с твоего пиджака его любопытство. «Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить. Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было щипать». Сложи теперь все эти грехи вместе, но особенно задумайся над тем последним. Он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели. Не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия, вызывая меня на улицу в радость летнего дня. И вот за это Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в 4 часа утра, когда гроза стихла, а у меня выступили слезы. За эту каплю, переполнившую чашу, я завтра вечером тебя уничтожу. Убью, подумал я, через 36 лет. О, Господи! Да я безумней Ахава! Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине, как механическая на колесах греческая судьба, увлекаемая Черной металлической римской фурии. говорят, что вернуться в прошлое невозможно это ложь. Если тебе посчастливилось и ты рассчитал правильно, ты прибудешь на закате, когда старый городок полон золотого света. Я сошел с поезда и зашагал, зашагал по гринтауну. Потом остановился перед административным зданием. Оно полыхало пламенем заката. Деревья были увешаны дублонами, крыши, карнизы и лепка были чистейшая медь и старое золото. Я сел на скамейку в сквере перед этим зданием среди собак и стариков и сидел там, пока не зашло солнце и в Гринтауне не стало темно. Я ходил, я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла сполна. Такого преступления не совершал еще никто. Я побуду здесь, совершу убийство и уеду. Чужой среди чужих. Кто, увидев тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, посмеет предположить, что какой-то 12-летний -12 мальчик, которого послало в дорогу немыслимое презрение к себе, прибыл сюда не то на поезде, не то на машине времени и выстрелил в прошлое? Такое представить себе невозможно. Само безумие мое было мне наилучшей защитой. Наконец, в 8 часов 30 минут этого прохладного октябрьского вечера я встал и отправился на другой конец городка через овраг. Я не сомневался в том, что Ральф по-прежнему здесь. Ведь вообще-то случается, что люди и переезжают. Я свернул на парковую улицу, Прошел 200 ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел напротив, на другую сторону. Белый двухэтажный викторианский дом Ральфа Андерхилла ждал меня. И я чувствовал, что Ральф Андерхилл в этом доме. Он был там, 48-летний. Точно так же, как здесь был я, 48-летний и полный старой, усталый и самой себя пожирающей отваги. Я шагнул в тень, открыл чемодан, переложил пистолет в правый карман пальто, запер чемодан и спрятал в кустах, чтобы потом, позднее, подхватить его, спуститься во враг и через городок вернуться на станцию. Я перешел улицу и остановился перед домом. Это был тот же самый дом, перед которым я много стоял 36 лет тому назад. Вот окна, в которые самоотреченно любя Я, как букеты весенних цветов, швырял камешки. Вот тротуары с пятнами от шутих, сгоревших в незапам... незапамятное древние 4 июля, когда мы с Ральфом, ликующая визжа, взрывали к черту весь этот проклятый мир. Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике надпись мелкими буквами Андерхилл. «А что, если ответит его жена?» «Нет», — подумал я, — «он сам собственной персоной. Неотвратимо, как в греческой трагедии, откроет дверь, примет выстрел и, почти благодарный, умрет за старые преступления и меньшие грехи, каким-то образом тоже ставшие преступлениями». Я позвонил. Узнает ли он меня через столько лет?» «За миг до первого выстрела? Назови! Обязательно назови ему свое имя! Нужно, чтобы он знал!» Молчание. Я позвонил снова. Дверная ручка заскрипела. Я дотронулся до пистолета в кармане, но его не вынул. Сердце мое билось гулко-гулко. Дверь отворилась. За ней стоял Ральф Андерхилл. Он заморгал, вглядываясь в меня. — Ральф? — сказал я. — Да, — сказал он. Мы простояли друг против друга не больше пяти секунд. Но, боже мой, за эти пять молниеносных секунд произошло очень многое. Я увидел Ральфа Андерхилла. Увидел его совсем ясно. Я не видал его тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Тогда он выселся надо мной башней, молотил меня кулаками, сбивал меня и на меня орал. Теперь это был маленький старичок. Мой рост 5 футов 11 дюймов. Но Ральф Андерхилл со своих 12 лет почти не вырос. Человек, который стоял передо мной, был не выше 5 футов 2 дюймов. Теперь я возвышался башней над ним. Я ахнул. Вгляделся. Я увидел больше. Мне было 48. Но у Ральфа Андерхилла тоже в 48. Половина волос выпала, а те седые и черные, что оставались, были совсем редкие. Выглядел он на все 60, а то и 65. Я был здоров. Ральф Андерхилл был бледен, как воск. По его лицу было видно. Уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Он будто побывал в какой-то стране, где никогда не светит солнце. Лицо у него было изможденное, глаза и щеки впалые. Дыхание отдавало запахом погребальных цветов. Когда я это увидел, все молнии и громы прошедшей ночи Будто слились в один слепящий удар. Мы с ним стояли посередине взрыва. «Так вот ради чего я пришел», — подумал я. «Вот, значит, какова истина! Ради этого страшного мгновения! Не ради того, чтобы вытащить оружие! Не ради того, чтобы, чтобы убить! О, вовсе нет! А только чтобы!» Увидеть Ральфа Андерхила таким... Таким он теперь стал. Вот и все. Просто побыть здесь, постоять и посмотреть на него такого, какой он есть. В немом удивлении Ральф Андерхилл поднял руку. Его губы задрожали. Взгляд заметался по мне вверх-вниз, вверх-вниз. Разум мерил этого великана, чья тень легла на его дверь. Наконец послышался голос, тихий, треснутый. «Это... дух Я отпрянул назад. «Дук?» От изумления он разинул рот. «Ты?» Этого я не ждал. Ведь люди не помнят, не могут помнить, через столько лет. К чему ему ломать себе голову, вспоминать, узнавать, называть по имени? Мне вдруг пришла в голову безумная мысль. Жизнь Ральфа Андерхилла Пошла под откос с моим отъездом. Я был сердцевиной его мира. Был словно создан для того, чтобы меня били, тузили, колошматили, награждали синяками. Вся жизнь его расползлась по швам просто от того, что в один прекрасный день, 36 лет тому назад, я встал и ушел. Чушь. И однако... Какая-то крохотная, полоумная мышка мудрости носилась в моем мозгу и пищала. Тебе, Ральф, был нужен, но еще больше ты был нужен ему. И ты совершил единственный, непростительный, убийственно жестокий поступок. Ты исчез. «Дук!» — сказал он снова, и я на крыльце безмолвствовал. И руки мои висели, как плети вдоль тела. «Это ты?» Ради этого мгновения я и приехал. Своей кровью, где-то глубоко-глубоко, я всегда знал, что не воспользуюсь оружием. Да, оно со мной, это верно. Но время опередило меня и прибыло раньше. И не только оно, но и возраст, и меньшие, более страшные смерти. Бах! Шесть выстрелов в сердце. Но пистолетом я не воспользовался. Звук выстрелов прошептали только мои губы. И с каждым из них лицо Ральфа Андерхила старело на 10 лет. Когда мне оставалось выстрелить, в последний раз ему было уже 110. «Бах!» — шептал я. «Бах! Бах! Бах! Бах! Бах!» Каждый выстрел встряхивал его тело. «Ты убит! О боже, Ральф! Ты убит!» Я повернулся Сошел, сошел с крыльца и оказался на тротуаре. И только тогда он подал голос. «Дук, это ты?» Я уходил, не отвечая. «Ответь, а?» Голос его задребезжал. «Дук, Дук Спалдинг, это ты? Кто это? Кто вы?» Я отыскал в кустах чемодан, спустился в полный кузнечиков ночи темноту оврага, а потом зашагал через мост, вверх по лестнице и дальше. «Что это?» Донёсся до меня в последний раз его рыдающий голос. И только отойдя далеко, я оглянулся. Все окна в доме Ральфа Андерхилла были ярко освещены. Видно, после моего ухода он обошел все комнаты и везде зажег свет. По ту сторону оврага я остановился на лужайке перед домом, где родился. А потом поднял несколько камешков и сделал то, Чего не сделал никто ни единого раза за всю мою жизнь. Я бросил эти камешки в окно, за которым встречал каждое утро первых моих 12 лет. Я прокричал свое имя. Голосом друга я позвал себя выйти играть в долгом лете, которое осталось прошлым. Я простоял ровно столько времени, сколько другому юному. Мне потребовалось, чтобы вылезти из окна и ко мне присоединиться. Потом быстро, опережая зарю, мы выбежали из Гринтауна и помчались, благодарение Господу, помчались назад, сегодня и сейчас, чтобы прибыть там до последних дней моей жизни».